Глава сорок пятая Мартынов приехал через несколько дней. Я несказанно обрадовался его приезду. «Мы здесь как затворники», — сказал я ему. «Не решаемся выходить за территорию склада, потому что теперь, похоже, гримируйся, не гримируйся, а все равно узнает. Мы в день съемок под шумок скрылись и вернулись сюда за колючку. Теперь сидим тихо, как суслики». Илья только кружными путями выбирается в городскую администрацию, улаживает дело с разгромленным магазином. — Да, это я видел, — засмеялся Мартынов. — В новостях показывали сюжет о вас. Много шума. — Много, — признался я. И здесь репортеры до сих пор шныряют, собирают материал. Оно, может, и хорошо. Нам надо напоминать о себе постоянно. — А вы и так напоминаете. Кажется, ситуация складывается в вашу пользу. «Газеты выдали информацию о том, как тебя похитили и хотели убить, да ты вырвался. И к тебе уже отношение, как к жертве бандитского, беспредела. Очень скоро Орехову будет трудно объяснить свой нездоровый интерес к тебе». «Думаете, я на днях смогу покинуть свое убежище?» «Ни в коем случае», — скинулся Мартынов. «Вот отсюда никуда». Он обвел рукой порядком под надоевшие мне стены. «Мы все-таки покинули территорию склада». Я уговорил Мартынова составить мне компанию в прогулке на озеро. Озеро было совсем недалеко от нас, примерно в километре от склада, и там можно было отыскать безлюдные места. Мы прошли по тропе, и никто за все это время нам не встретился. Лишь вдалеке проплыли по дороге две машины. Сначала грузовик, потом легковушка. Пели птицы. Легкий ветерок приносил с полей запах цветов. «Хорошо», — сказал Мартынов и блаженно зажмурился. «Наверное, устал в большом, раскалённом летним солнцем городе. Когда у вас отпуск?» Он перестал потягиваться и посмотрел на меня с неожиданной строгостью. «Когда у тебя не будет проблем», — ответил после паузы. «Значит, когда мы общими усилиями укоротим руки Орехову. На озере мы устроились на прибившемся к берегу плоту. Поблизости мы не видели ни одного человека. Было пустынно и тихо». «Я вчера разговаривал с Ореховым». — сказал Мартынов. — Предупредил, что его ждут неприятности. — А он? — Не пробиваем. — Сквозь зубы процедил Мартынов. — Закусил у и несется, не разбирая дороги. Ему выбора уже не осталось, а зверь, загнанный в угол, особенно опасен. — Зубы-то мы ему обломаем, — беззаботно сказал я. Но Мартынов не так оптимистично смотрел на жизнь. — Это еще смотря чья возьмет, — буркнул он, и тут же схватил меня за руку. развернул. «Смотри-ка!» На берегу, совсем недалеко, стоял парень с фотоаппаратом и с лихорадочной поспешностью делал кадр за кадром. «Выследили!» — вздохнул я. «Кто это?» — фоторепортер. Их здесь сейчас с десяток ошивается. Я не мог скрыть свои досады. Этот парень нас переиграл. Борясь за свой кусок хлеба, он проявил дьявольскую сноровку и выследил меня. Теперь в московских газетах появится снимок, и будет указано мое местонахождение надо возвращаться сказал я и погрозил фотографу кулаком уж на люга и вот еще вдруг сказал мартынов по направлению его руки я обнаружил подъехавший к озеру жигуль двое парней копошились в багажнике рыбаки здесь становится слишком людно я покосился на фоторепортера Он все еще щелкал и щелкал затвором фотоаппарата. И когда же у него закончится пленка? — Смотри! — выдохнул Мартынов. Я поспешно обернулся. Парни уже не копошились в багажнике, а шли к воде. И один из них держал в руках зеленого цвета трубу. Эту штуку я узнал сразу. Видел по телевизору. Гранатомет Муха. Никакие они не рыбаки. — Уходим! — завопил я. «Скорее — Скорее! Мартынов замешкался, и я столкнул его с плота. Мы успели выскочить на берег и упасть в неглубокую канаву, прежде чем над озером рявкнуло. И я увидел из своего укрытия, как взлетели к небу обломки нашего плота. «Скорее!» Я потянул Мартынова за собой. Парни уже бежали к машине. Я видел, как фоторепортер лихорадочно щелкает затвором фотоаппарата. «Еще бы! Такие кадры!» Мы с Мартыновым перевалили через небольшой холм и помчались в сторону армейских складов. Я прикинул. «У нас с ним есть небольшой выигрыш во времени. Бандитам еще предстояло объехать озеро, а это путь не близкий. Мы уже бежали вдоль колючей проволоки, и до КПП нам оставалось всего ничего, когда в поле зрения, очень далеко, у самого озера, появился тот самый «Жигуль». Обнаружив сильно отставшего противника, мы даже сбавили скорость». «Тебе нельзя здесь больше оставаться», — сказал Мартынов, с трудом переводя дыхание. «Они тебя вычислили». И теперь им добраться до тебя — лишь вопрос времени.